Параграф 4. Нарушение мотивационного компонента памяти. Данные, приведенные в предыдущих параграфах, касающиеся нарушений памяти, подтверждают, что в различных формах монистических изменений находят свое отражение по-разному измененная структура деятельности. Мы показали, как нарушение процесса обобщения, опосредования, динамики влияют на процесс воспроизведения, меняются отношения непосредственной и опосредованной памяти – В данном параграфе мы остановимся на роли мотивационного компонента в строении мистической деятельности. Современная психология не является больше наукой об отдельных психических функциях. Психические процессы следует рассматривать как разные формы психической деятельности, которые формируются в онтогенезе. В зависимости от той задачи, на решение которой направлена деятельность человека, она принимает форму того или иного процесса – восприятия памяти. Поэтому в отношении всех человеческих процессов должна быть применена та же характеристика, что к деятельности в целом. Иными словами, при анализе этих процессов следует учесть их личностно-мотивационный компонент. Еще в 1927 году мы показали это в экспериментальном исследовании памяти, так называемый феномен воспроизведения незавершенных действий, библиография 219. Эксперимент заключался в следующем. Испытуемому предъявлялся ряд задач от 18 до 22, которые он должен был выполнить. Это были задачи различного типа. Нарисовать монограмму, сложить определенную фигуру из спичек, нанизать бусы, написать стихотворение, вырезать из бумаги спираль, слепить коробочку из картона, обратный счет письменно, нарисовать вазу, из бумаги сложить фигурку, умножить трехзначные числа, из проволоки сделать фигурку, решить кроссворд, составить ландшафт, Испытуемым даются деревья, животные, люди, дома из цветного картона и тому подобное. Инструкция. Вам будет предложен ряд заданий. Постарайтесь их выполнять по возможности точнее и быстрее. Половину предложенных задач испытуемый выполнял до конца. Половина же их прерывалась экспериментатором до того, как испытуемый их завершит. Перерыв происходил таким образом, что экспериментатор предлагал испытуемому другую работу. Если испытуемый спрашивал, что делать с незавершенной, экспериментатор делал вид, что не расслышал вопроса или занят протоколом. Во всяком случае, испытуемый не получал четкого определенного ответа. Точно таким же неопределенным оставался для испытуемого порядок чередования оконченных и незавершенных заданий. Сразу после выполнения испытуемым последнего задания экспериментатор спрашивал, скажите, пожалуйста, какие вы выполнили задания? следует отметить, что проведение эксперимента, манеры и способы прерывания являются очень сложной задачей и требуют тщательно продуманной отработки всех звеньев опыта. Время, в течение которого испытуемые называют задания не ограничено. Экспериментатор записывает названные задания в порядке их воспроизведения испытуемым. Воспроизведение носит вначале плавный характер, после чего наступает часто остановка потока перечисленного. Испытуемый – начинают активно отыскивать, перебирать в своей памяти приведенные количественные данные касаются в основном периода плавного воспроизведения. После окончания опыта экспериментатор спрашивает о том, какие задания показались ему интересными и приятными. Экспериментатор использует также спонтанные высказывания испытуемого во время эксперимента. Для того, чтобы исключить влияние структуры различных задач и их индивидуальные различия, испытуемые так же как и задачи были разделены на две группы, которые попеременно менялись местами. Данные экспериментов показали, что испытуемые запоминали лучше незавершенные действия. Отношение воспроизведенных незаконченных действий, сокращенно ВН, к воспроизведению законченных, сокращенно ВЗ, равнялось 1,9. Дробь в числителе ВН в знаменателе ВЗ, дробь равняется 1,9. То есть незавершенные действия воспроизводились на 90% лучше, чем завершенные. Преимущество незавершенных действий перед завершенными проявлялось не только в количественном отношении, но и в том, что незавершенные задания назывались первыми. Выявленная закономерность лучшего воспроизведения незавершенных действий может быть объяснена следующим. У любого здорового испытуемого ситуация опыта вызывает какое-то личностное отношение к ней. У одних испытуемых ситуация эксперимента вызывает желание проверить себя, свои возможности – Экспериментальная ситуация приобретает в таких случаях характер некой экспертизы, контроля. У других испытуемых ситуация эксперимента вызывала некий задор. Хотелось и себе, и вам показать, что я хорошо справляюсь с задачами. Наконец, третьи испытуемые выполняли экспериментальные задачи с чувства долга и вежливости. Как бы то ни было, у любого испытуемого возникал какой-то мотив, ради которого он выполнял задание. Выполнение задания выступало в качестве мотивированного намерения. При незавершенности действия намерения остаются неосуществленным, состоится некая эффективная активность в терминологии Курта Левина «динамическая система», которая проявляет себя в другом виде деятельности, в данном случае в воспроизведении. Басин сближает это явление с понятием «установка школы узнадзе». И подчеркивает, что это, кавычки, «активность, регулируемая определенной установкой и встречавшая какие-то препятствия на пути своего развертывания, оставляет след в состоянии реализующих ее нервных образований, который как таковой не осознается». Кавычки закрыты, библиография 17, страница 290. Применительно к приведенным данным можно сказать, что деятельность памяти актуализировала ту эффективную готовность, которая образовалась благодаря личностному отношению испытуемого к экспериментальной ситуации. В пользу этого предположения говорят следующие два ряда фактов. Первое. Преимущественное воспроизведение незавершенных действий не проявляется, если изменить условия эксперимента в следующем направлении. Вместо нейтральной просьбы, скажите, пожалуйста, какие вы выполнили задания, дать испытуемому следующие указания. Эксперимент. проводился для того, чтобы проверить вашу память. Поэтому я попрошу вас перечислить задания, которые вы выполняли. При такой постановке эксперимента незавершенные и завершенные действия воспроизводились с одинаковой вероятностью. Сообщение, что эксперимент проводился для испытания памяти, означало для испытуемого изменения смысла ситуации. У него актуализировался совершенно новый мотив – продемонстрировать или проверить для себя свои министические возможности». Этот новый мотив, ради которого испытуемый должен был совершить теперь действие припоминания, выступал не только в качестве смыслообразующего, но и побудительного. Перед испытуемым выступала теперь цель – воспроизвести, возможно, больше действий. В свете этого мотива задачи были уравнены. Аффективная готовность к окончанию действий отступала на задний план перед новым мотивом – воспроизвести, возможно, больше задач. Таким образом, деятельность воспроизведения была при новой инструкции по-иному мотивирована. Новая мотивация вызывала иной результат. Другая группа фактов, доказывавших роль мотивационного компонента в структуре памяти, заключалась в следующем. Если этот эксперимент проводился с испытуемыми в состоянии усталости или в ситуации насыщения, то тенденция к превалированию при воспроизведении незавершенных действий тоже не обнаруживалась, так как в этой ситуации не формировалась тенденция к завершению. Правильность положения о том, что деятельность памяти является мотивированной, можно было проследить и на материале патологии. Мы проводили эксперимент по воспроизведению завершенных и незавершенных действий у больных с различными формами патологии мотивационной сферы. В зависимости от формы этих нарушений менялась и закономерность воспроизведения. Так, например, у больных шизофрении, в психическом состоянии которых отмечалась эмоциональная вялость, искажение мотивов, Мы не получали эффекта лучшего воспроизведения незавершенных действий. У больных с ригидностью эмоциональных установок, с их гипертрофией, например, при некоторых формах эпилептической болезни, превалирование воспроизведения незавершенных действий было выражено. Так, если у здоровых испытуемых отношение воспроизведения незавершенных действий к воспроизведению завершенных Равно 1,9, то у больных шизофрении простая форма 1,1, у больных эпилепсии 1,8, а у больных с астеническим синдромом 1,2. Таким образом, сопоставление результатов воспроизведения незавершенных действий у больных с разной патологией мотивационной сферы тоже указывает на ее роль в мнистической деятельности. Роль измененного мотивационного фактора в структуре министических процессов выявилась и в изложенном выше исследовании Петренко, Библиография 144. Исследуя структуру нарушения посредованного запоминания, автор отмечает, что особенно отчетливо это расстройство выступило у больных с поражением медиабазальных отделов лобных областей мозга. В психическом состоянии отмечалась аспонтанность, расторможенность, анозогнозия по отношению к своей болезни. Петренко отмечает, что больные этой группы не выбирали картинку, которая соответствовала бы заданному слову, а бездумно брали первую попавшуюся на глаза. При необходимости вспомнить по картинке, предъявленной экспериментатором для запоминания слова, сама задача точного воспроизведения не выступала для них как таковая. Чаще всего больные называли либо предмет, изображенный на картинке, либо любое слово или фразу, случайно связанную с картинкой. Такое отношение не вызывалось с трудностями или невозможностью справиться с экспериментальной задачей, так как, будучи поставлены жесткие рамки, экспериментатор настаивал «подумайте, выберите внимательно». Больные могли безошибочно его выполнить. Измененное отношение к окружающему и своим возможностям приводило к распаду структуры психической деятельности, который был описан в разное время Лурия и Хомской, библиография 126, Зейгарник, 64 Лебединским, 105 Рубинштей Рубинштейн, 161 и другие. Таким образом, нарушение подконтрольности, избирательности психических процессов, замена целесообразности акта стереотипами или случайными фрагментарными действиями являлись факторами, препятствующими процессу опосредования, делающими его принципиально невозможными. Данные исследования Петренко также показали, что в нарушениях министической деятельности находят свое отражение по-разному измененная структура мотивационной сферы больных. Мотивационный компонент является неотъемлемым в строении и протекании процессов памяти.